Розмари он давно не видел. После того ее визита она несколько раз писала, потом вдруг резко прекратила. Пришло письмо от Равилстона, просьба дать в Антихрист очерка двухпенсовых библиотеках. Джулия кратко сообщила о семейных новостях. У тети Энджелы всю зиму страшно дуло, у дяди Уолтера, по-видимому, камни в мочевом пузыре. Никому Гордон не ответил и вообще мечтал забыть их всех. Только мешают изъявлением своей привязанности. Дергают, не дают вольно дремать в болотной тени. Очередной рабочий день. Принимая отребоватой с волосами, как пакля фабричной девушки, прочитанную книгу,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 конец обносившийся, лицо осунулось, приобрело землистую бесцветность живущих на хлебе с маргарином. С виду не тридцать, а скорее сорок. У самой Розмарии вид тоже был не блестящий, и одета она была как будто наспех, беспривычной ее щеголеватой аккуратности.